Два. Разместили их на заднем дворе, за конюшней, покосившейся пристройке, в которой хранился фураж для лошадей. Для сена был возведен дощатый помост. Высокий, так что можно было пройти под ним, лишь слегка пригнув голову. Под помостом в живописном беспорядке сгрудились какие-то мешки, ящики, бочонки. «А что, не так уж и плохо», — хмыкнул Барт, оглядываясь. «Главное, что сухо». «Прорех на крыше почти нету, ну и вообще, сеном вон, пахнет!» Серый не ответил. Медленно, будто бредя по пояс в воде, протопал к лесенке, ведущий на сеновал, и забрался наверх. Девчонка-прислуга, не отрываясь, следила за магом, пока он не скрылся из виду. Когда ее окликнул Барт, подскочила так, что чуть макушка о потолок не ударилась. «Нам бы постелить чего-нибудь, не на сене же спать», — сказал счастливчик. «И это, поесть бы и выпить. Чего покрепче, поняла?» Девчонка кивнула и опрометью выбежала из-под навеса. Барт вздохнул. «Бартоломьё!» — послышался сверху голос серва, «Подойди-ка!» Юноша вскарабкался по шаткой, поскрипывающей под ногами лестницы. «Замер, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть в темноте». Сквозь щели в стенах снаружи пробивался свет, но его хватало только на то, чтобы сделать мрак из черного серым. Раздалось негромкое шипение, и прямо перед Бартом в воздухе возник горящий ровным голубоватым пламенем шар размером с кулак. От неожиданности юноша чихнул и попятился назад, едва не наступив на лежащего в сене мага. «Осторожнее», – раздраженно отозвался тот, – «не суетись, подойди ближе». Извините, господин, я не ожидал просто. А мы синовал не спалим с этой штуковиной. Это просто свет, отмахнулся серый. Он сидел на дощатом полу возле края помоста, придерживаясь одной рукой за перила, сколоченные из толстых, ошкуренных жердей. Помоги ко мне. Макс бросил свой балахон. Под ним обнаружилось что-то вроде конской упряжи. Хитрая система ремней, колец, застежек. Затягивающие в тугую паутину все туловище. Ремни были разной ширины, некоторые снабжены крошечными кармашками, и почти ко всем были приторочены какие-то сверточки, фляжки, кошельки и даже стеклянные флаконы. Левое предплечье было сплошь заковано в нечто вроде решетчатого доспеха, поверх которого обвелась уже знакомая барту толстая серебряная плеть. Приглядевшись, он вздрогнул. Доспех был надет на голую кожу и, кажется, глубоко врос в плоть мага. В нескольких местах в кожу вонзились тонкие прозрачные трубочки, по которым ползет красная жидкость. Эта штука что? Кровь из него сосет? Сбруя мага была надета поверх плотной шерстяной рубахи с завязками на груди. На левом боку она была темная от крови. Барт помог серому частично освободиться от портупей и закатать вверх край рубахи. «Ох, вот срань господня! Т то есть я хотел сказать, о, аранос-хранитель!» «Ты уж выбери что-то одно, Бартоломью, либо богохульствуй, либо поминай хранителя в суе», проворчал маг, вознеможение опираясь спиной о перила. «А лучше воздержись и от того, и от другого». Рана выглядела отвратно. Длинный, с рваными краями разрез, идущий наискосок через нижнюю часть грудины. Барт так и представил себе зазубренный клинок, скрежетнувший по ребрам, и по коже пробежал неприятный холодок. Внизу скрипнула дверь, и на потолке, оттеняя магический шар, на несколько мгновений образовался прямоугольник солнечного света. Барт, перегнувшись через перила, заглянул вниз, но увидеть никого не успел. Зато спустившись, обнаружил на пороге пару аккуратно сложенных конских попон и плетеную корзину, накрытую сверху куском чистой ткани. Из-под платка выглядывала бутылка с мутной жидкостью. «О, как раз вовремя!» — воскликнул юноша. Наугад выудив из корзины какую-то булку, он впился в нее зубами. Подхватил корзину, перекинул попоны через плечо и снова вскарабкался на сеновал. «Есть будете, господин?» — с набитым ртом спросил он серого. Тот, погруженный в угрюмо сосредоточенное созерцание своей раны, Молча покачал головой. После этого Барт на какое-то время забыл о приличиях и, чавкая как поросенок, в один присест уплел здоровенный кус пирога с капустой и принялся за второй. Откупорил было бутылку, чтобы запить съеденное, но в нос шибанул такой дух, что в глазах потемнело. Фу, ну и сивуха, надо было пиву попросить. Мага же жуткий запах наоборот вывел из задумчивости. Барт и охнуть не успел, как серебристая плеть, ожив, метнулась к бутылке и вырвала ее у него из ладони. «То, что надо!» – одобрительно кивнул Серый, ненадолго поднеся горлышко бутылки к носу, и принялся рыться в своей объемистой торбе. «Знаете, господин», – негромко сказал Барт, дожевывая кусок пирога, – «давайте договоримся, в следующий раз вы это, ну, просто попросите, я вам подам, без этой вашей штуковины». «Извини, это, понимаешь, это как продолжение руки. Использую, не задумываясь». Смочив в пояле небольшую трепицу, маг принялся методично вытирать кожу вокруг раны, удаляя запекшуюся кровь. Звуки, которые он при этом издавал, было трудно с чем-нибудь сравнить. Барт, хоть и не имел опыта в подобных делах, вызвался помочь, и вместе они худо-бедно обработали рану. «Ну вот, вроде получше» только кровит все еще». Серый кивнул и, порывшись в одном из бесчисленных кошельков на своей портупее, извлек здоровенную кривую иглу вроде тех, какими пользуются сапожники. «В день, пожалуйста, нитку». Руки дрожат. «Так, нет, не надо такую длинную, делай узел, давай сюда». Наблюдая, как маг тщательно смачивает в самогоне иглу и нитку, Барт заподозрил неладное. «Чтобы вы знали, господин, портной из меня никудышный, в смысле, шить я не умею. Вообще». «Портной тут и не требуется», — невозмутимо ответил Серый и, шумно выдохнув, сделал пару изрядных глотков из бутылки. «Может, не надо, господин? Рана вроде неглубокая, если свести края, да забинтовать потуже, самой срастется». «Не срастется», — охрипшим голосом отрезал маг, «даже если зашить». Раны от аронийских некталусов не заживают. Подойди ближе. Да не трусь ты, шить буду сам. А ты своди края раны как можно ближе. Давай же, Бартоломью, у нас не так много времени. Барт, мысленно воззвав ко всем богам, которых знал, придвинулся ближе. Шил серый правда сам. Стиснув в зубах свернутый вдвое обрезок портупей, он дрожащими, скользкими от крови пальцами загонял иглу глубоко под кожу. Стягивая края рана размашистыми стежками. Барт, как умел, помогал, борясь с приступами дурноты и молясь, чтобы все побыстрее закончилось. Впрочем, закончилось все и правда быстро. Как видно, маг знал толк в подобных делах. Возможно, и самого себя штопал не впервые. С рычанием, выплюнув портупею с четкими отпечатками зубов, маг откинулся на спину. Лицо и грудь его блестели от пота, все тело било заметная дрожь плесни едва слышно прохрипел он что плесни на рану барт откупорив бутылку занес ее над животом серва ну смелее от палившегося на рану пойла макс скорчился будто получил пинок по ребрам сами просили виновато пожал плечами барт заткнись огрызнулся серый продолжая шипеть от боли щелкнул пальцами правой руки и на ладони вдруг заплясали язычки пламени Когда он поднес руку к животу, самогон на коже вспыхнул. Барт, матерясь как портовый грузчик, подскочил к извивающемуся от боли магу, не зная, чем помочь. В конце концов, он повалился на мага сверху, чтобы тот, катаясь, не сверзился с помоста. «Да что же это такое-то? Вы себя прикончить решили, что ли?» — пыхтел Барт, удерживая бьющегося мага. Задача была не из легких. Серый, несмотря на рану, был чертовски силен. Затих маг неожиданно. Барт замер, прислушиваясь к его дыханию. Сознание потерял, что ли? «Эй, господин!» Почему-то шепотом позвал он. «Может, слезешь с меня, Бартоломью?» но удивление спокойно отозвался Серый. Барт поднялся, помог ему усесться поудобнее, и, обнаружив, что все еще держит в руках бутылку с самогоном, приложился к ней сам, разом осушив чуть ли не четверть. Глотку перехватило так, что он едва не задохнулся и пару минут провел, кашляя, матерясь и отплевываясь, примерно в равных пропорциях. «Ну, как ты?» – участливо осведомился Серый, когда Барт понемногу пришел в себя. «Вот страху-то я с вами натерпелся», – признался юноша. Повертел в руках бутылку, нюхнул содержимое, но от повторной дегустации напитка решил воздержаться. «Ну, не обессудь. Погляди-ка еще разок на рану». «Нигде не кровоточит?» «Да нет, не похоже, но выглядит еще хуже, чем в начале. Может, не стоило все-таки?» «Если не остановить кровотечение, я сдохну уже к вечеру», — огрызнулся маг. «Ладно, больше прижигать, думаю, нет необходимости. помоги ко мне перевязаться». Торби у серого нашелся отрез чистой тонкой ткани, как нельзя лучше подходящий для таких дел. Одним лоскутом, сложив его в несколько слоев, прикрыли саму рану и туго примотали его узкими полосками ткани, оборачивая их вокруг груди. Рассеченный ударом меча ремни портупей, серый либо заменил, либо выбросил вовсе, перевесив причиндалы с них на свободные места. Наконец, натянув на себя свой пропахший пылью и конским потом балахон, маг зарылся в сено и затих. Светящийся шар еще какое-то время висел в воздухе, постепенно тускнее. Тот момент, когда он погас вовсе, Барт прозевал, как раз вернулся к опустошению корзины с провизией. Аппетит, несколько притупившийся во время жутковатых медицинских процедур, взыграл в юном Твинкл Доти с новой силой. «Вы есть точно не будете, господин?» «Если тебя не затруднит, оставь мне что-нибудь и выгляни-ка наружу. Как думаешь, скоро стемнеет?» Барт выбрался во двор, скептически оглядел затянутое сизыми облаками неба. «Уже начинает смеркаться», — сказал он, вернувшись. «До темноты, может, пара часов». Маг промолчал. Барт побродил по амбару, от нечего делать, заглядывая в бочки. Большинство из них оказались либо вовсе пустыми, либо хранили в себе густые запахи заплесневелого зерна или подгнивших овощей. На сеновале снова взошло миниатюрное солнце, на этот раз зеленоватого оттенка и менее ярко. Барт поднялся наверх и обнаружил серого сидящим на краю помоста, там, где из-под слоя сены выглядывали темные неоструганные доски. Мак рылся в своей торбе, выуживая один за другим одинаковые с виду квадратные флаконы. Какие-то сразу же клал обратно, некоторые выставлял перед собой на доски. «Господин!» «Да?» «Это серьезно?» «Насчет чего?» «Ну, по поводу раны и этих клинков. Что значит не заживают? Совсем никогда?» «Теоретически, да. На практике у меня как-то не было случая проверить. И уж не думал, что проверять придется на себе». «Так клинок у черного магический? И мой кинжал тоже?» С толикой благоговейности в голосе спросил юноша. «Вроде того», — кивнул серый. Выругавшись, прекратил рыться в сумке и озадаченно воззрился на выставленные в ряд флаконы. «Что же теперь собираетесь делать?» Но можно завалиться здесь и начать помирать. Думаю, много времени это не займет. Чувствую я себя хреново. Выглядите, кстати, тоже. После перенесенных процедур маг и впрямь походил на мертвеца. Кожа была бледна и блестела от пота. Глаза ввалились, заострившийся нос торчал как клюв. Да и освещение было под стать. Зеленоватый шарик свет давал ровный, но какой-то неестественный. Без теней и отблесков. В нем и сам Барт, наверное, выглядел, как поднявшийся со дна утопленник. «Но вы же не собираетесь помирать, господин?» «Пока нет. Есть одна задумка. Завтра доберусь до Валимирского тракта. Оттуда два дня пути до Дрезенбурга. А там человек, который, возможно, сможет мне помочь, если захочет. Но это уже другой вопрос». «Когда выдвигаемся? Надеюсь, утром? Если честно, я бы хоть сейчас спать завалился» мак помолчал, задумчиво поглаживая колпачки стоящих перед ним флаконов, будь то шахматист, размышляющий перед ходом. «Знаешь, Берта Ламью, я уже много лет путешествую один. Есть в моих занятиях некая э, специфика, которая делает такое положение вещей наиболее приемлемым». «Господин, но как, как же я? Я вам не помешаю, клянусь. Мне просто некуда больше податься». Но, учитывая обстоятельства, я вынужден признать, что мне может понадобиться некоторая помощь. Так что договоримся так. Услуга за услугу. Ты поможешь мне добраться до Дрезенбурга и решить там дела, связанные с моим исцелением. И когда я снова буду в форме, я тебя отблагодарю. Можешь пока подумать, что бы ты хотел получить в обмен на свои услуги. Устраивает тебя такой вариант? Конечно, охотно отозвался Барт. Можете быть уверены, я... — Ладно, ладно, — отмахнулся Маг. С этим определились. Теперь к делам более насущным. Есть небольшая проблема. Он постучал ногтем по одному из флаконов. — Мне не хватает пары ингредиентов для коктейля. — Для магического зелья? — уважительно протянул Барт, переходя на шепот. — Ну не то чтобы магического. В общем, часть составляющих не столь важна, но без одной штуки не обойтись. — А что за зелье? — Давай договоримся. Поменьше вопросов, ладно? Скажем так, у нас впереди 2-3 дня пути, и мне надо подготовиться к дороге. Иначе до Дрезенборга я не дотяну. Хорошо. Что мне надо будет сделать? Я не думаю, что здесь можно достать настойку из корней сальфора. Придется обойтись обычными мухоморами. Куча побочных эффектов, на выбирать не приходится. Ты знаешь, как выглядят мухоморы? Мухоморы? Они же ядовитые. Серый вздохнул. «Так знаешь или нет?» «Знаю, конечно. Вы за кого меня принимаете?» «Отлично. К северу отсюда, дальше по дороге, есть небольшая роща. Думаю, там ими можно разжиться. Справишься?» «Обижаете», — расправил плечи Барт. «Можешь взять лошадь. Только лучше какую-нибудь из местных. Моя принцесса довольно норовистая. А можно и пешком. Парень-то шустрый. Думаю, управишься до темноты». «Что, прямо сейчас идти?» Серый снова вздохнул. «Хорошо, хорошо, я понял». Парт вскочил на ноги. «Постараюсь управиться, только...» «Что?» «Если брать лошадь у местных, нужно же будет платить». «Скажи, чтобы записали на мой счет. А вообще не забудь сказать, что ты выполняешь мое поручение. Думаю, тогда заминок не будет». «Хорошо, я мигом». Он спрыгнул с сеновала и стремглав выскочил во двор. «Удачи!» – проворчал маг, снова зарываясь в сено.